Клуб червонных валетов Осмотр покупаемого дома у нотариуса «Как вы понимаете сами, дорогой господин Добрый, — сказал мне доктор З, я коснусь в рассказе о клубе червонных валетов, этом знаменитом процессе, только таких выдающихся эпизодов, в которых принимал участие мой славный друг — Иван Дмитриевич Путилин. К числу таких эпизодов относится его поистине героическая борьба с графом П., одним из главнейших валетов. Его во что бы то ни стало надо было изловить, поймать, но, боже мой, чего это стоило великому Путилину? Достаточно вам сказать, в чем вы, впрочем, сейчас убедитесь сами, что почтеннейший граф П., По своей поразительной смелости, дерзости, отваге, гениальности трюков ни на йоту не уступает таким артистам, как Домбровский, Шпейер и сам блестящий экскорнет Савин. Были моменты, когда он даже побивал их рекорды. Тогда Путилин восторженно восклицал, помилуй, бог какой молодец, вот с таким противником приятно и лестно бороться. Около двух часов дня к одному из подъездов огромного казенного здания главного штаба подъехала коляска, запряжённая парой чистокровных рысаков. Сторож в ливреи бросился к коляске. «Пожалуйте, — Пожалуйте, ваш сиятельство! — браво гаркнул он, помогая выйти из нее высокому блестящему джентльмену. Тот, опираясь на ливрейного сторожа, выскочил из коляски. «Дорогой Михаил Григорьевич, прошу!» Приятным грудным баритоном бросил своему спутнику его сиятельство. Невысокого роста симпатичный толстяк, одетый богато, весь в перстнях, торопливо вышел из экипажа. Стояла поразительная жара душного июльского дня. Толстяк отирал пот с лица. Жарко. Задал ему вопрос его сиятельства. — граф, моченьки нет. Граф вдруг набросился на на лакея. — Ты что это сегодня в старой ливрее, а? Тот извиняюще улыбнулся. — Простите, ваше сиятельство, лето теперь. Не думал, что вы пожалуете. — Смотри, братец, я не люблю непорядка. И повернулся к Михаилу Григорьевичу. — Вы конечно не настаивайте сейчас на подробном осмотре всего дома милый михаил григорьевич о разумеется граф мне просто пока хотелось посмотреть что из себя представляет этот дом чудесное здание да недурное пренебрежительно бросил граф ну лаврентий покажи господину эту вот часть дома «С превеликим удовольствием, ваше сиятельство!» Приехавшие вошли в подъезд. Лаврентий пошел впереди. Михаил Григорьевич громко выражал свой восторг. «Чудесно! Превосходно!» «Да, ничего. Потом завтра я вам покажу весь дом. То еще грандиознее». Минут с двадцать продолжался осмотр. «Боже, я задыхаюсь от этой невыносимой духоты!» Каким-то барски изнеженным капризным тоном вырвалось у графа. Михаил Григорьевич живо ответил. «А верно, извольте говорить, граф, ну его к Богу этот осмотр. Теперь для меня все ясно и видно. Поедемте к нотариусу, оттуда куда-нибудь на острова. Я, хе -хе, грешный провинциал, каюсь любителя освежиться встряхнуться». С низкими поклонами проводил Лаврентий важных господ до коляски. Толстяк вынул крупный кредитный билет и протянул его ливрейному лакею. — На, любезный, держи. Скоро узнаешь меня покороче. — Покорнейше, благодарю вас, вашество! — радостно воскликнул тот. — Мы завтра приедем, Лаврентий. Ты приготовь для осмотра другие части дома. — Слушаюсь, ваше сиятельство! — Лихо и подобострастно подсадил он важных господ в коляску. «Пошел!» — крикнул он кучеру. Лошади подхватили и понесли коляску. «Ну, как вам понравился мой дом, дорогой Михаил Григорьевич?» С милой открытой улыбкой обратился граф к толстяку. Лицо того сияло восторгом. «То, что я увидел, граф, превзошло все мои ожидания. Ваше описание вашего дома побледнело перед действительностью, и я...» Толстяк запнулся. «Что вы?» — живо спросил граф. «Вы позвольте мне быть откровенным с вами, граф». «О, пожалуйста». «И я, я поражаюсь, почему вы решили расстаться с такой ценной прелестью, как ваш дом». Граф печально улыбнулся. — О, признаюсь, вы редкий покупатель, мосье Сведомцев. Вы расхваливаете то, что покупаете. Это опасно. А что да, если я надбавлю цену? И граф пристально посмотрел прямо в глаза толстяку. Тот спокойно и с достоинством ответил. — Если надбавка будет... «Незначительно, я согласен. Я не кулак, граф. Я ясно увидел, что продаваемый вами дом стоит, безусловно, тех денег, которые вы за него просите, даже чуть-чуть побольше». Какой-то огонек вспыхнул, и сейчас же погас в умных, энергичных глазах графа. «Об этом после. А теперь вот о чем». Вы спрашиваете, почему я продаю мой дом? Извольте, потому что я запутался в делах. Два мои роскошных имения, стоящие миллионы, пойдут с молотка, если я не внесу завтра утром следуемых денег по закладным. Из двух зол я выбрал наименьшее. Я решил расстаться с домом, но сохранить имение. Вы понимаете? — О, — воскликнул господин Сведомцев, — поверьте, я сочувствую вам всей душой. — Благодарю вас, Михаил Григорьевич, за сочувствие, — пожал руку толстяку граф. — Дело, однако, в следующем. — Я отказываюсь от вашего доброго... Предложение прибавить мне за дом. Как я сказал, так и будет. Миллион сто пятьдесят тысяч. Купчая на ваш счет. Лицо Сведомцева расплылось в широкую довольную улыбку. Но... Услуга за услугу, Михаил Григорьевич. Сделайте одолжение, глубоко уважаемый граф. В чем дело? Деньги или, по крайней мере, часть их необходима мне сегодня. Сейчас я должен во что бы то ни стало предотвратить назначенные торги имения. Я должен внести часть суммы кредиторам. Ну и мы поступим так. Сейчас у нотариуса мы заключим за продажу, а все формальности с совершением купчей крепости отложим до завтра. По заключению за продажной записи вы дадите мне... Сколько вы можете дать?» Михаил Григорьевич Сведомцев схватился за боковой карман. «Дело в том, граф, что сегодня вечером только приедет управляющий моими золотыми приисками. Он везет очень крупную сумму денег, а пока я...» «А пока вы располагаете сколькими рублями?» с легким, шутливо, пренебрежительным смехом, спросил граф. «Тысяч около четырехсот наберу?» В тон ему ответил сибирский крест-золотопромышленник. Граф задумался на секунду. «Эта сумма меня на сегодня вполне устроит. Двести тысяч я дам Зильберштейну, двести кудрявцеву, акули из порода российских выручателей Барт». Ха -ха -ха. О, благороднейшие смертных, как они умеют обирать. В конторе нотариуса царило уныние. По летнему времени стояло затишье в делах. Нет ничего удивительного в том, что прибытие таких блестящих клиентов воодушевило и самого нотариуса, и его клерков. Вашесть, ваши ваши Просто Сведомцев, Михаил Григорьевич, улыбался золотопромышленник. Граф П засмеялся. Как вам нравится, господа, эта скромность? Просто Сведомцев. Хорошо просто, когда дорогой Михаил Григорьевич может купить пол Петербурга. Смех у графа. Почтительно вторило подобострастное хихиканье нотариуса и его служащих. «Дас, действительно, началось выполнение пустяшной формальности». «Так вот, вы, любезный господин нотариус, потрудитесь поставить предварительную запродажную запись». «Отлично, ваше свидетельство, вы продаете...» «Я продаю свой дом господину Сведомцеву». «За какую сумму?» «За миллион сто пятьдесят тысяч. Купчая за его счет». В конторе воцарилось благоговейное молчание. Эта огромная цифра ударила в голову нотариусу и клеркам. «Однако...» — невольно вырвалось у нотариуса... «Кругленькая цифра?» Граф фамильярно похлопал его по плечу. «Разве?» а, «Впрочем, рада, небось, что я привез своего покупщика к вам. Наверное, не так часто вам приходится скреплять за продажные акты на такую сумму. Ну, живо, живо. За быстроту прибавка, поняли?» Нотариус не чувствовал от восторга ни рук, ни ног. Вскоре все было окончено. Сведомцев тут же при нотариусе выложил перед графом огромный задаток. — Завтра к вечеру все будет готово? — улыбаясь, спросил граф. — Все, все ваше сиятельство! — захлебнулся нотариус, чувствуя в своей руке пачку крупных кредиток. И... и все разошлись.